Глава 33. Через мглу. Тихо постукивала стену обломок ставни, болтаясь на холодном снежном ветру. Едва слышно, капала на пол кровь. Что-то шуршало на втором этаже вымершего дома. Все было зря. Все мои усилия в очередной раз улетели псу под хвост, и я снова остался один — «Умирать в этой ледяной пустоши или ждать, когда за мной придет тот упырь, что только что перебил всех моих товарищей или даже друзей?» Я еще раз окинул взглядом залитую кровью комнату и закрыл глаза. «Всех! Убили всех! Тур, Бернард, Роберт, Освальд, Светоши!» Орденцы так и не успели прийти в себя. Им просто перегрызли глотки. Закружилась голова, горлу подкатил липкий плотный комок. Захотелось встать и побыстрее уйти отсюда куда угодно, лишь бы подальше от трупов, на свежий воздух. Но я не встал, просто потому что... А какой теперь смысл куда-то идти? Что-то делать ради кого и зачем? Может, проще дать ублюдку то, что он хочет и просто умереть, а потом начать жизнь с чистого листа? В виде кого? Тупого болванчика мозгового прошлого, который знает два-три действия и усердно разыгрывает их перед сильными мира сего, решившими себя развлечь? А может, для меня нынешнего и вовсе не будет никакого потом? Я посмотрел на растерзанное тело Тура перекошенная гримасой ужаса и боли лицо, синюшный язык, вывалившийся наружу, подернувшиеся пленкой безжизненные глаза, для него потом не наступило. Система просто стерла его личность из своей памяти и где-то в другом месте сгенерировала совершенно новую, с иным прошлым и другим настоящим – Смерть, как она есть, во всем своем ужасающем правдоподобии. Я пододвинулся к стене и устало оперся на нее спиной. Смысла делать что-либо не было никакого. Нас победили. Один сошедший с ума упырь перебил 30 человек и поимел трех не самых тупых стратегов. Сопротивляться дальше было просто бессмысленно. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я закрыл глаза, но в доме не поменялось ровным счетом ничего, разве что стало чуть темнее, да разлитая по полу кровь подернулась свернувшейся пленкой. Я встал и бесцельно побрел по комнате, стараясь не приближаться к телам убитых товарищей. Внутри потихоньку начинала закипать злость. «Ублюдок отнял у меня все». Товарищи, надежду на будущее, шанс на выживание, но кое-что он мне оставил мою жизнь. И это он сделал очень зря. Я все еще могу ходить, все еще могу держать меч, все еще могу сражаться, а значит, могу я отомстить, напоследок перерезать этому ублюдку горло, испоганив ему весь триумф. Победы. Вот только к этому нужно подготовиться. Хоть немного. Немного задержавшись, я посмотрел на дверь в подвал в слепой надежде, что, может, хоть Бьянке удалось пережить весь этот кошмар. Засов был на месте, но отодвинут в сторону. Внизу было пусто и сыро. И никаких следов того, что девушка вообще была здесь. Может, сбежала? или ее уволокли и разодрали где-то в другом месте. «Ладно, это все уже не имеет значения. Теперь важна лишь месть. Ноги сами понесли меня на второй этаж. Если закрыться там в одной из комнат, то прихвостни засранца не смогут меня побеспокоить, по крайней мере, какое-то время». Его должно с лихвой хватить, чтобы из книги, посвященной второй ступени пиромантии, выудить что-то максимально убойное, а потом запихнуть эту утырку в глотку так, чтобы у того жопа засветилась. Дверь со скрипом открылась, и я настороженно замер, вслушиваясь в пыльную тяжелую тишину. Коридор был пуст. Тут не было ни следов боя, ни крови, ни растерзанных тел, и это настораживало». Насколько я помню, как минимум по всему полу должен был быть разбросан железный чеснок, и если у двери его могли просто не успеть рассыпать, то возле дальнего окна они точно должны были лежать. В комнате с люком их тоже не наблюдалось, хотя Бернард рассыпал их там лично, да и сам люк не был заколочен. Странно. В то, что твари сорвали доски, я еще могу поверить, но в то, что они их куда-то унесли, верится уже с трудом. Еще труднее поверить в то, что они собрали весь железный чеснок обратно в мешочек и куда-то уволокли. Развернувшись, я неторопливо побрел обратно, обдумывая увиденное. Все это выглядело очень странно. Будто и не было никакого боя, а парни просто дали тварям разорвать себя на куски – «Надо еще кое-что проверить. Комнату Бьянки. Девушка была заперта, и уроды могли просто не добраться до нее. Хотя мы собирались перевести ее в подвал, но там пусто. Ребята могли просто не успеть». Вновь скрипнула дверь, я встал на пороге, словно вкопанный. В той комнате, где еще утром сидела бьянка, лежали обломки мебели. Стул без одной ноги, железный подсвечник, гора какого-то хлама в углу. А ведь мы все это выносили. Я точно помню, как мы целый час вычищали комнату до идеального состояния, чтобы сошедшая с ума баба во время очередного прихода не смогла себя ничем поранить. И что-то я сильно сомневаюсь, что парни перед тем, как умереть, Затащили весь этот хлам обратно и разложили по своим местам. Захотелось пить. Я потянулся к поясу за флягой, потянулся и замер. Фляги там тоже не было. Но я точно сам ее туда вешал, и твари не могли ее с меня снять. А если... На первом этаже раздался шорох, за ним последовал тяжелый гортанный рык. Какая-то сука проскребла когтями по полу и начала крапкаться вверх по лестнице. Дерьмо! Ёбанное дерьмо! Инстинкт самосохранения сработал почти мгновенно, буквально затолкав меня внутрь комнаты. Трясущиеся руки с трудом поставили тяжелый деревянный засов на место, а мысли судорожно метались из стороны в сторону, пытаясь осмыслить происходящее. Отсутствие досок, чеснока, фляги, хлам в комнате, где его просто не могло быть – это не совпадение. Но что же тогда? Глюк умирающего мозга, который решил напоследок поиграть на собственных нервах, но сейчас весь мой мозг – это набор нейросеток, и у него не может быть таких глюков просто физически, или их симуляция тоже предусмотрена». Дверь сотряслась под тяжелым напористым ударом. Заскрипели крепления засова, из коридора послышался разъяренный гортанный рык, а затем последовал еще один удар. «Зараза, долго эта дверь не продержится, надо думать, как выбираться, или...» «Нет? Что, если все это иллюзия колдуна?» Крайне правдоподобная, но с кучей неточностей, о которых он просто физически не мог знать, а ведь похоже на правду, и эта непонятная тварь за дверью, она ведь тоже вписывается в эту теорию. Сраный колдун хочет, чтобы я думал над тем, как удрать от твари, вместо того, чтобы размышлять над тем, как выбраться из сотворенной им иллюзии, очень похоже на то. Значит, нужно выкинуть этого упря и сотворенный морок из своего разума, сосредоточиться и отвесить ему смачный ментальный пендель под зад. Вот только если версия окажется ошибочной, то мне перегрызут горло. Старые доски застонали под тяжелым ударом как лап. Послышался тихий, едва различимый хруст. Засов чуть накренился, а гвозди его крепления опасно зашатались. «Надо сосредоточиться. Сосредоточиться и дать отпор, пока эта срань не вломилась сюда. Так, спокойно. Закрыть глаза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это все иллюзия, обман». Картинка, которую хочет показать мне мой враг, чтобы отвлечь. Громкий треск прокатился по всей комнате. Сразу за ним раздался торжествующий рев твари. Ей осталось лишь парой ударов выбить обломки двери, и дорога к столь желанной добыче будет открыта. Вдох... Это все нереально, реально лишь тьма, спокойная, холодная и пустая. Выдох, окружающий мир начинает медленно растворяться в ней, медленно, но неотвратимо. Уходят чувства, ощущения, запахи, морозный воздух начинает приобретать привкус пепла. Грохот рухнувших обломков раскатился по комнате. Раздалось клацание когтей по полу, но все эти звуки были теперь далекими и зыбкими, доносились до меня будто сквозь густую вату, зато привкус пепла во рту становился все отчетливее и отчетливее. Вдох. Звуки стихли, им на замену пришел странный, надо более знакомый скрип — Время открыть глаза. Вокруг по-прежнему была тьма. Ее хлопья пытались забиться в ноздри, привкусом пепла оседали на языке. Но теперь я точно не стоял посреди комнаты, в которую вот-вот ворвется монстр, а лежал на чем-то твердом лицом вниз. Скрип деревьев раздался совсем рядом». Я уперся руками в землю и перевернулся на спину. Затем попытался подняться. Вышло не сразу. Конечности затекли и не хотели слушаться. Над головой по-прежнему нависало тяжелое серое небо, перечеркнутое тонкими нитями впивающихся в него корней. Под пятой точкой расстилалось полотно старой тропы, а за спиной вздымался, уходя в тучи, мрачный горный хребет. Я очнулся на самом краю проклятого леса. Воздух тут был заметно чище и уже не застревал в глотке при каждом вдохе. В голове медленно начинало проясняться. Но раскачиваться было некогда. Скрип мертвого языка потерянных душ раздавался уже совсем рядом. Вскочив на ноги, я принялся затравленно озираться в поисках потенциального противника. Но его не было. Все призраки прятались за деревьями, не рискуя выйти на светлую окраину леса. Лишь две неясные расплывчатые тени стояли неподалеку от меня, но тоже не решались приблизиться, лишь изредка скрижетали, как будто переговариваясь. Внезапно одна из теней вытянула руку в моем направлении. Я отпрянул и выхватил клинок, но существо и не думало нападать. Что-то проскрежетав... Оно убрало свою призрачную конечность, а затем снова ее подняло, указывая куда-то на восток. Туда, вдоль горного хребта, уходила тоненькая, едва заметная лента тропы. Дорога к новой шахте. Эти... существа! Что, хотят мне помочь? Вторая тень чуть поменьше что-то проскрежетала на своем непонятном языке и неторопливо поплыла вперед по тропе. Первая же указала на нее и вновь что-то невнятно проскрежетала. «Так, минуточку, секундочку, а что, если...» А Ансельм громко поинтересовался я, переводя взгляд то на одну тень, то на другую. Та, что плыла по тропе, резко остановилась и медленно повернулась в мою сторону. Вторая что-то тихо проскрежетала, покачавшись взад-вперед». «Ну, будем считать, что это означало «да». Но что, если это очередная игра разума, иллюзия колдуна, который хочет увести меня с верной тропы? Зараза! Опять выбор из двух неизвестных и цена ошибки моя собственная жизнь и жизни всех, кто остался во строге. Еще немного поколебавшись, я решил попробовать еще раз. Не то чтобы это дало мне какой-то конкретный ответ, но все же лучше, чем совсем ничего. «Айлин, если ты меня слышишь и понимаешь, дай мне знать, что это действительно ты!» Тень замерла на месте, а затем заскрипела и начала раскачиваться из стороны в сторону. «Эх, еще бы понимать, что она говорит!» «Ладно, колебаться можно долго, но дело делать нужно, и в конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Попробуем довериться этим двоим!» Путь оказался довольно долгим. Тропа шла по самому краю Вороньего кладбища, а затем спускалась чуть вниз, после чего начинала петлять по горному склону. Уклон тут был не шибко крутой, но порой она проходила по самому краю узких расселин, так что идти приходилось медленно и осторожно, Если упасть в такую, то выбраться обратно без альпинистского снаряжения практически невозможно. Затем тропа повернула вверх и скрылась в одной из расщелин. Она была заметно шире остальных, и в ней можно было спокойно идти, не протискиваясь между крутыми склонами. Вот только развернуться в таком проходе будет очень непросто, особенно если на меня нападут сзади». Я с сомнением покосился наследовавшего за мной Ансельма. Что если он не тот, за кого себя выдает? Что если это все хорошо подготовленная и подстроенная ловушка? Нет уж, так просто себя поймать я не дам. Ты остаешься. Я ткнул пальцем в тень, которая, возможно, была лучником. А быть может и не была, иначе дальше я и шагу не сделаю. Тень зависла на какое-то время в воздухе, а затем сделала какое-то странное движение, отдаленно напоминавшее пожимание плечами, и потихоньку поползла обратно к лесу. Так-то лучше и всяко спокойнее. Вторая тень что-то проскрежетала и устремилась в ущелье. Двигаться она начала заметно быстрее. Мне тоже пришлось ускориться, дабы за ней поспевать. Но гонка длилась недолго. Вскоре расселена уперлась в небольшое плато, окруженное скалами. На другом его конце располагался вход в новый забой шахты, а неподалеку от него небольшая хижина, в которой когда-то горняки хранили свое снаряжение. Сейчас дверь внутрь была приоткрыта, и через щель наружу просачивался черный густой туман. Айлин замерла на месте и указала на хату что-то проскрежетав. «Ну вот, похоже, мы нашли укрытие нашего общего друга, несмотря на все его усилия. Теперь осталось понять, как его оттуда выманить. На ум пока что приходил только самый простой способ». «Эй, пидора козлами траханный!» — заорал я во всю глотку. «Выходи, разговор к тебе есть!» Помолчал немного и добавил. «Да не боись, долго резать не буду!» Ответом мне было лишь глухое эхо, раскатившееся по окрестным горам. Ну, самый простой способ и впрямь далеко не всегда означает «самый верный». Перехватив поудобнее клинок, я неторопливо начал подходить к хижине. Эффект неожиданности, конечно, с треском просран, но в узком пространстве у колдуна будет мало возможностей для маневра, И это может дать мне хорошее преимущество, оборвав нашу дуэль одним-единственным ударом меча. Но такой подарок никто мне делать не собирался. Дверь с грохотом открылась. Черный туман выплеснулся наружу, начал разливаться по плато, а вслед за ним неторопливо выплыла закутанная в грязный балахон сутулая фигура — Ног у нее не было, края одеяния уходили куда-то в туман и растворялись в его густых клубах. Лицо незнакомца скрывал капюшон. Внезапно колдун раскинул руки в стороны, по горам раскатился его громкий скрипучий смех. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем из тумана, залившего уже половину плато, Начали вставать туманные расплывчатые фигуры. Они отдаленно напоминали людей, но все же сильно от них отличались. Длинные руки, достигающие почти до колен сутулые плечи, сгорбленная спина, тощее тело. Нетрудно было догадаться, что за существа скрывались под маской этих созданий». Колдун вытянул кострявую руку вперед и указал на меня. Твари повиновались. Медленно, вальяжно они побрели в мою сторону, изредка издавая гортанные рыки и размахивая когтистыми лапами. Дюжина уродов! Боюсь, без магии столько мне не одолеть! Без магии! Но если я не могу ее применять, то какого хрена этот упырь ее творит без какого-либо видимого вреда для себя? Или это снова лишь мурок, которым он хочет меня отвлечь? Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на дыхании. Нужно очистить разум, увидеть настоящую картину этого странного мира. Вдох. «Все это лишь иллюзия. Иллюзия, которая не имеет никакого значения. Выдох. Рука крепко сжимает рукоятку меча. Лезвие становится продолжением кисти. Вдох. Перед глазами лишь тощая фигура в капюшоне, от которой тянутся тонкие черные нити. Тянутся крохотным сгусткам энергии, медленно движущимся в мою сторону». Так и думал, иллюзия, только куда более слабая, чем та первая. На губы сама собой наползла кривая ухмылка. Ноги сами сделали шаг вперед, затем еще один. Я открыл глаза, выставил меч перед собой и пошел прямо на толпу темных силуэтов. Колдун в нерешительности замер, а затем вновь вытянул вперед кострявую руку — Существа сорвались на бег, в глубине души зародилось сомнение, захотелось остановиться и попробовать защититься. Мозг буквально вопил о том, что через пару секунд меня разорвут на куски. Но усилием воли я отмел сомнения и продолжил идти прямо навстречу уродам. Удара не было, не было и клыков, впившихся в шею. Одна из теней просто прошла сквозь меня, обдав могильным холодом. За ней последовала вторая, третья. Я криво ухмыльнулся и поудобнее перехватил меч. Время магии закончилось, урод. Сейчас будет говорить сталь. Колдун опустил руку и отступил на шаг. Другой... Туман, в котором он стоял, быстро рассеивался, силуэты существ рвал поднявшийся ветер, кострявые руки спрятались под плащ, раздался тихий шелест вынимаемого из ножен клинка. В следующий миг балахон, скрывавший фигуру, скользнул вниз, и под ним оказался совершенно обычный человек, тощий, изможденный, дерганный, затравленный взгляд запавших серо-зеленых глаз». Выглядел он скорее жалко, чем грозно, однако руки сжимались спать, и он довольно уверенно, а ноги уже приняли правильную стойку. Сдаваться без боя он не собирался. Никто не сказал ни слова, не было пафосных речей, загнанного в угол колдуна о том, что мне не победить, и я вообще не достоин». Не было и речей о месте, о том, что пришло время расплаты и подобного пафосного бреда, встречающегося только в дерьмовых фэнтезийных книжках и сериалах. Сейчас все стало максимально просто. Он хотел убить меня, а я хотел убить его, и нечего было тут обсуждать». Шаг вперед. Сталь со свистом рассекает воздух. Тяжелое эхо удара раскатывается по горному хребту. Ублюдок в последний момент успевает отбить удар, отведя его в сторону, и тут же делает выпад вперед. Удар приходится в ребра. Меч не пробивает кольчужное полотно, нашитое поверх гамбизона, но в глазах все равно начинает темнеть. Воздух с шумом вырывается из легких, а по боку начинает расползаться пульсирующая острая боль. Хер собачий. Отступая на шаг, меч выставляю перед собой. Нужно немного времени прийти в себя. Ублюдок начинает обходить меня по широкой дуге, ища более удобную позицию для атаки. Делает короткий, но точный выпад. Боль простреливает плечо. По коже начинает течь что-то теплое, и на рубаха тут же прилипает к коже. Дерьмо. Надо было больше практиковаться, но больше такого преимущества ублюдку я не дам. Шаг вперед, рубящий удар сверху. Колдун подставляет клинок, отражая его, но не замечает тяжелую латную рукавицу, летящую ему прямо в челюсть. Хруст зубов, короткий отчаянный вскрик... «Губы засранца превращаются в красное месиво. По подбородку течет несколько струек крови. Быстрее добить, пока он не опомнился. Шаг вперед, выпад. Острие клинка нацелено на ублюдку прямо в грудь. В последний момент он отходит чуть в сторону и наотмашь бьет по моему клинку, чуть не выбивая его из рук». Сирая сталь мелькает перед самым лицом, чиркает по щеке, оставляя глубокий разрез и скребет по шлему. Пока я пытался отступить назад, сохранив равновесие, сучий хер достал откуда-то кинжал и чуть не прикончил меня. Колдун хищно оскалился кровавыми губами, из-под которых торчали обломки передних зубов. Оскалился и пошел на меня, выставив перед собой меч, руку с кинжалом, отведя в сторону – Выпад, меч свистит, справа свистит и сталкивается с моим кацбальгером, уходя вниз. Миг, мой клинок выскальзывает из руки, и ладонь тут же клещами впивается в запястье противника, не давая ему ударить снова. Вторая держит руку с кинжалом, рывок вперед, голову чуть вниз, в ушах свистит отчетливый звук ломающейся переносицы. За ним следует новый вскрик, Ляск. Падающего на землю клинка. Отпускаю руки ублюдка, выдох, удар. окованный сталью ботинок врезается ему в живот. Колдун сгибается пополам и хрипя заваливается на землю. Ну вот и все. Осталось только добить. Я наклонился, подобрал меч и неторопливо побрел к этому козлоебу, размышляя, что же с ним делать дальше. Убить? Но у меня была задача только отвлекать суку, пока до его настоящего тела не доберется Вернон, начать пытать. А вот это можно. В конце концов, должен же он заплатить за всех тех, кого погубили его подручные монстры. На губы вновь наползла кривая ухмылка. Отрезать пальцы или выколоть глаза. Лучше и то, и другое. И для полного комплекта вырвать яз... Тихий, едва слышный хлопок. Острая, нестерпимая боль пронзила глаза, заставив зажмуриться. Воздух в горле наждаком ободрал глотку. Инстинктивно я выронил меч и попытался прикрыть лицо руками. Тяжелый удар в грудь вышиб из легких остатков воздуха я прокинул на спину. Я попытался отползти, но тут же сверху навалилось что-то тяжелое и не дало мне этого сделать. Удар вскрик, давление на несколько мгновений ослабло, но этого хватило лишь на то, чтобы я успел открыть глаза и выставить руки перед собой. На мне сидел колдун. Одной рукой он держался за лицо, вторая же занесла над головой кинжал. Ник, другой, острие начинает двигаться вниз, время замедляется, Воздух застревает в груди рывок, лезвие бьется о камень рядом с моей головой, бьется и снова стремительно летит вверх, готовясь к новому удару. Внезапно пальцы, державшие кинжал, разжались, железка с грохотом упала на камни, а колдун схватился за грудь, раздался истошный крик, и фигура мага начала медленно растворяться в воздухе. «Вернан, сукин ты сын! Как же вовремя ты подоспел!» Я закрыл глаза и шумно выдохнул. «Получилось! У нас все получилось!» «Ублюдок, наконец-то, отправился кормить могильных червей. Теперь можно и отдохнуть!» «Да, давно пора как следует отдохнуть!» Мысль унеслась куда-то прочь, и я растворился в холодном, тяжелом, но спокойном сумраке, окутавшем весь окружающий мир.